Глава третья «Тови, ты в печали?» Княгиня Эльга в изумлении окинула взглядом рослую фигуру любимого племянника. «Почему?» При полной неожиданности вести, которую без слов принес ей белый кафтан Торлиева, это походило на внезапное вторжение снежной зимы во владение теплого лета. «Что случилось?» «Пестрян?» Тут она заметила рядом фастрит-пестрянку, живую и здоровую, и тоже в печальном платье. В белом кафтане тонкой шерсти с серебряным пазументом, нашитым частыми полосками поперек груди, поверх узких лент белого шелка, Торлиев был прекрасен, как солнце среди летних облаков. Белизна кафтана подчеркивала стройный стан, широкий в плечах и узкий в поясе, золото полудлинных волос, Ясные, правильные, довольно тонкие черты лица, и даже высвечивала легкий зеленоватый отлив светло-серых глаз. В нетерпении узнать, как все пойдет, он явился на Святую Гору одним из первых, пока княгиня Эльга еще не вышла в гридницу, и служанки бегали туда-сюда между поварней и погребами. Торлиева, как любимого племянника, сразу от коновязи проводили вместе с матерью в жилую избу госпожи, где Эльга с Брониславой, дочерью, собиралась выйти. И внезапно торлив обнаружил, что ему выпадает сомнительная честь стать для княгини Эльги злым вестником. Кто другой мог бы этому и обрадоваться, но Торлиев, стоя перед теткой-княгиней, проклял свою поспешность. Как же вышло, что она ничего не знает? Вчера в Киев вернулась целая тысяча человек, и никто не донес до старшей княгини важнейшие новости. На Эльге была долматика узорного синего шелка, как вдова она уже почти пятнадцать лет носила печальные цвета. Но четырнадцатилетняя Браня была в красном, как подобает девице в расцвете юности, и тоже таращила на двоюродного брата удивленные глаза. Оттягивая время, Торлиев подошел поцеловать Эльгу. Кроме Святослава и Брани, он был ее ближайшим кровным родичем. хельги Красный, его отец, приходился ей сводным братом. Из прочих ее родных братьев и сестер никого уже не осталось в живых, а их потомство обитало не в Киеве. Торлиев снова отметил, что для поцелуя ему приходится к ней наклоняться. Эльга была рослой женщиной, но он уродился в своего отца и уже лет пять превосходил ее более чем на полголовы, однако всякий раз этому удивлялся. На Эльгу трудно было смотреть сверху вниз. «Тебе не передавали?» «Нет. Тови, что случилось?» Эльга взяла его за руку, не давая отойти. «Если она ничего не знает, ее стоит пожалеть. Ей еще лишь предстоит узнать». Но после утренней встречи с Прияной у Торлиева не было охоты принимать на себя бурю гнева, горя и возмущения еще одной княгини Он-то думал, что эльги передаст новости Местина. Но тут вспомнил, что вчера Местина сказал об этом. «Скоро князь придет, сам тебе все поведает», — мягко сказал Торлиев. «Мне его опережать не годится». «У нас в семье кто-то умер», — Эльга и не подумала его отпустить. сванхит Первым делом все думали на то, что давно уже превзошла обычный людской век. «Сколько мне известно», — сдержанно ответил Торлиев. «Госпожа сванхит была здорова, когда войско уходило из Хольмгарда». «Тови!» — строго сказала Эльга, глядя снизу вверх и ловя его взгляд. «Не мути! Что случилось?» Торли вздохнул. Эльга обладала сильной волей, и противиться ей было необычайно трудно. «Нас, родичей, стало на одного больше и на одного меньше. Но больше я тебе ничего не скажу, прости. Но я не виноват и не хочу злым вестником служить». Эльга выпустила его руку и отвела глаза. Она поняла его чувства, а заодно и то, что принуждать его было бы несправедливо. — Так мне надеть печаль? — спросила Браня. Торлиев согнул рот скобкой, дескать, это было бы уместно, но как хочешь. — Нет, — ответила дочери Эльга, — если у дурных вестей есть... «Виновники! Пусть они и запьют свою чашу от начала до конца. Пусть не думают, что кто-то уже сделал это за них». Выйдя в гридницу, Эльга без единого слова убедилась, что и правда стоит ждать беды. Весь свинельдов рот уже был здесь, и все в печальном. «Ты мне скажешь, что случилось?» Сразу обратилась она к Мистине, когда он подошел к ней поздороваться. «Нет», — спокойно и твердо ответил он. Метнув взгляд на Торлива и его белый кафтан, Местина быстро мигнул одобрительно. Племянник сумел смолчать, хотя его, вошедшего следом за Эльгой, явно уже расспрашивали. Местина не просто любил Торлива, которому уж шести лет отчасти заменял погибшего отца, но и видел в нем преемника, которому рано или поздно придется уступить место уступений престола, и потому пристально следил за его решениями и поступками. Торлеву пока не доставало умения владеть своим лицом, весь их с Эльгой разговор по его чертам, с выражением досады, сожалений и решимости, мистина видел так ясно, как если бы при нем присутствовал. Сам мистина был каменно спокоен. Прошло пять лет с тех пор, как Святослав обвинил Улеба в попытке отнять киевский стол и изгнал сводного брата из Киева. За это время Мистина видел Улеба лишь раз и привык к разлуке. Но чем меньше душевных сил уходило на семейную скорбь, тем больше их оставалось на мысли о мести. От нее Мистина не собирался отказываться ни в коем случае. И то, что теперь он молчал под пристальным взглядом Эльги, уже было началом. Святослав оказался в ужасном положении перед всей семьей, и Местина не собирался ему помогать. «Ута!» — шепнула Эльга, видя, что дети Местины тоже в печали. Княгиня побледнела. «У нее не было такой родничья смерть могла бы порадовать». При мысли о смерти Уты, ее двоюродной сестры и матери этих детей, на сердце веяло холодом. Ута была с ней во всех испытаниях юности. Эльга и в вынужденной разлуке думала о ней как о лучшей части собственной души, если это ее больше нет. Мистине было жаль Эльгу. В ней растет скорбь, ощущение надвигающегося горя, но в середине его белое пятно вместо знакомого лица. Сейчас она видит в нем Уту. Сидит, внука нянчит. также же шепотом ответил Мистина. Мальчик, Ростислав. О, на лице княгини мелькнула радостная улыбка. Правена отличилась? Она самая. Соснохой я не ошибся. Она нам делает честь. На этом Мистина остановился, чтобы не сказать лишнего, но понадеялся, что эта добрая весть, чуть ли не единственная добрая весть, привезенная лютом с севера, подбодрит Эльгу и поможет вынести остальное. В гриднице уже все скамьи были заняты, и та, что для бояр, и та, что для дружины и короткая женская скамья позади возвышения, где белел Эльгин трона с резного мрамора с узорами зеленого и красного камня. Шесть лет назад его подарил Эльге молодой Роман-Цесарь, тогдашний соправитель своего отца Константина, когда она пребывала в греческом царстве. Роман был почти вдвое моложе Эльге и женат, однако этот случай породил целое сказание, мол, Цесарь греческий к нашей княгине сватался, предлагал царствовать вместе, вот и тронос преподнес. Шум на широком дворе дал знать, явился князь Киевский. Когда Святослав вошел впереди своих приближенных, Асмунда с сыновьями, Вуэфастом с двумя сыновьями, Хрольва-стрелка с детьями, Эльга уже сидела на троносе. В синем узорном платье, на белом мраморе она испускала сияние, будто полная луна на шелковом небосклоне. А Святослав? Единственный сын сегодня составлял ей отличную пару. В белом кафтане с отделкой черного и белого серебристого шелка он был точь-в-точь точь ясный месяц, а его решительное суровое лицо темнило тучей тяжкая забота. Увидев его, Эльга невольно выпрямилась, потянулась вперед. Вот она, пришла, та скорбная весть. Сердце сильно застучало. Не так уж много родни у нее оставалось на севере. Ута с сыном, двоюродный брат Кетель с потомством, да сванхит с внуком Бером, которого Эльга видела лишь раз. Случись что-то с Бером, Тородом или детьми Кетеля, родичи одели бы в печаль только тела а не души и лица. Но эти лица людей, уже все знающих, говорили ей, пришедшая беда не заканчивается с чьей-то смертью, а только с нее начинается. Святослав прошел по длинному проходу между двумя рядами резных столбов, подпиравших кровлю, и встал в двух шагах перед Элькой. Он мог бы подняться на возвышение и поцеловать ее, но не стал его голубые глаза из под густых светлых бровей смотрели с вызовом произнося слова приветствия эльга сделала знак брани та подала брату рог с медом и поцеловала его святослав принял рог и ответил на поцелуй передал Асмунду. тот поверх рога бросил на эльгу хорошо знакомый взгляд «Прости, ничего не могу поделать», — говорили ей глаза двоюродного брата, который, хоть и воспитал Святослава, уже давно не управлял им. Оглядев ближе-ков сына, Эльга заметила, что не только Асмунд с сыновьями, но и Хрольф-стрелок в печали. Хрольф, давнейший соратник еще Ингвара, сделался им сватом, когда год назад отправил свою младшую дочь Провену замуж за Улеба если Хрольф по кому-то скорбит. Провена. Мальчик Ростислав. Ута нянчит внука. Провена не пережила родов. От этой мысли Эльга широко раскрыла глаза и снова подалась вперед. Каждая третья-четвертая женщина падает в смертельную бездну, когда раскрывает ее, чтобы впустить в мир нового человека. Это бывает и с теми юными цветущими женами, что стали ими менее года назад. Вспомнилась про Вена, сероглазая, русоволосая красавица, неродовитая, но достойная даже княжеского сына. Эльга взглянула на Мистину, стоявшего в ряду нарочитых мужей киевских, ближе всех к возвышению. Мистина кивнул, и она вспомнила, надо что-то сказать. «Расскажи нам, княже, как прошел ваш поход», в твердом голосе княгини, натянутой струной, звенело напряжение. «Удалось ли тебе покарать мятежников, восстановить мир в Северной Руси?» «Мир в Северной Руси восстановлен», — ровным голосом ответил Святослав. «Мне не пришлось ни с кем сражаться. Еще до моего прихода Сванхит вызвала Сигвата на поединок в Пирыне, и он проиграл». «Сванхит?» «Уж не хочешь ли ты сказать, что она сама взялась за меч?» Эльга едва сдержала беспокойный смех. «Сила ее духа всем ведома, но женщина на восьмом десятке». «Она выбрала бойцом велибрана из Люботеша, ты его знаешь». велибрана из Люботеша Эльга знала очень хорошо. «Что ж, это достойный человек. На него можно положиться и в бою, и в совете». Лицо Святослава еще сильнее омрачилось. Уже двенадцать лет у него имелась причина недолюбливать велибрана и если вина в том была его собственная, неприязнь от этого только усиливалась. «Стало быть, Хольмгарт остался под нашей рукой, и все в нем благополучно?» От этих слов у самой Эльги посветлела на душе. «Хольмгарт под нашей рукой, но...» «У него теперь есть собственный князь!» По гриднице пробежал изумленный возглас множества голосов. «Собственный князь!» — Эльга наклонилась к сыну. «Но кто?» Мелькнула мысль о Береславе. Кроме него на севере просто не осталось потомков Олова, имеющих право на его стол. Но имя, прозвучавшее в ответ... Княгиня Эльга и вся Русь Киевская услышали сейчас впервые в жизни. «Мой сын Владимир!» На это ответила тишина. Каждый спрашивал себя, не ослышался ли? «Чей сын?» — нарушила ее Эльга. «Владимир? Кто это?» Слова «мой сын» в устах Святослава никак не вязались с незнакомым именем. «Мой сын», — упрямо повторил Святослав, — «мой, младший, третий сын, его мать-малуша, Мальфрид, ведомая тебе. Ему идет третье лето. Руси-славени в хольмгарде желали иметь собственного князя, Теперь он у них есть. Я им его дал. Малуша! Мертвее от изумления пробормотала Эльга. По жилам хлынул холод. Сердце защемило болью, руки задрожали. Откуда? Как она взялась? Как попала? У нее сын? Отправляя Малушу из Киева на север, Эльга знала, что та понесла дитя. Для того ее и увезли так далеко, чтобы скрыть это от Киян. Они с Мистиной привезли Малушу в Выбуты, где жили ее мать и отчим, хотели там выдать замуж. Но почти сразу Малуша ушла в лес спрашивать о своей судьбе Буру-бабу. И не вернулась, канула в Навь, будто камень в воду. Неведомо было, когда ее отпустят, если отпустят. И Эльга вернулась в Киев. Почти забыла о малуше, хотела забыть. А та вынырнула, и это казалось так же невероятно, как если бы камень, брошенный в воду, сам выпрыгнул бы со дна. «Уже два лета малуша у Сванхейт живет», — заговорил Асмунд, приходя на помощь воспитаннику. Сванхит сама за нею посылала внука. Береслав Тородович ездил, из леса ее добыл с детем и в Выбуты привез, а потом в Хольмгард забрал. Сванхит ее у себя жить оставила, хотела замуж выдать. Теперь уж выдали, поди. А дитя у нее княжье. И как объявили тамошние мужи, что надобен им князь Инглорова рода и на том будут стоять, то и решил князь, дать им своего сына княжеским именем его нарек владимир на руки дал дедамилу требягостьу сыну отчему его нарочитому мужу из славенска выражение на руки дан о ребенке княжеского рода означает передачу полномочий регента сын малуши «Теперь князь в Хольмгарде», — медленно выговорила Эльга. Сама при этом не верила ни одному из своих слов, как если бы ее заставляли произносить что-то вовсе нелепое. «Истинно так», — кивнул Асмунд. Эльга сглотнула. Было чувство, что она падает, с треском проламывая пол гридницы и саму грудь земную холмгард родовое гнездо Ингвара и Олова, и ее отца, старейшее и сильнейшее гнездо Руси на славянских землях, которые теперь уже сами зовутся Русской землей, а пошло это имя оттуда, из Хольмгарда и Ладоги-Альдейки. Там сама она, Эльга, намеревалась править, когда выходила за Ингвара, но потом удалось сделать больше, объединить Хольмгард и Киев в одних руках. Пришлось приложить усилия, чтобы Хольмгард не ушел младшим детям с Ванхит. Но Мистина справился с этим, совсем еще молодой двадцатитрехлетний. И вот теперь там княжит сын Малуши, побочный позорный сын, на престоле Олова, сын бывшей ключницы Малуши. Да что же такое там случилось, что к этому привело, если Святослав согласился на такой урон чести, на раздел владений, который получил в целости? Если теперь сообщает об этом как о самом простом деле, которым якобы сам доволен. То, что этот ребенок родился и пока жив, само было довольно плохой новостью. Но чтобы отдать ему престол олова... Это не укладывалось в голове. Она, Эльга, всю жизнь свою посвятила тому, чтобы сохранить единство Южной и Северной Руси. Пожертвовала ради этого собственным счастьем, чтобы теперь сын взял и бросил это дорогой ценой купленное единство в руки сыну рабыни, как деревянную игрушку. «Что случилось? Почему ты это сделал?» С трудом выговорила Эльга. «Почему?» «Решил, без меня». Она откинулась на высокую мраморную спинку Троноса, накатила слабость, руки похолодели. Испугалась, что ее сейчас прострел разобьет, что умрет, так и не узнав правды. Глубоко дышала, стараясь успокоиться. Только бы никто не полез к ней раньше, чем все выяснится. «Русть, Хольмгарда и Словени по озерье требовали себе князя», — повторил Святослав. «Я, мол, редко бываю у них, неугодно им без князя жить. Я дал им князя, но он, мой сын, будет платить мне дань и людей в войско давать. Прежние договоры сохраняются, как прежде были». «Но почему этот Малушин сын двухлетний?» ведь есть береслав улеп наконец эльга была слегка окрепла духом если уж в холльмгарде так нужен свой князь вот был отличный случай воздать улебу за его потери и восстановить его положение береслав не потомок ингвара высокомерно сказал святослав сама сванхет не согласилась бы а улеп Все яснее, осознавая, какой неудачный выбор был сделан, Эльга снова подалась вперед. «Надо же было послать за ним в Выбуты. Он зрелый муж, человек умный, достойный, добрый. Его бы все там полюбили. Он тоже сын Ингвара, из него вышел бы превосходный князь. Нету его больше!» Резко перебил ее Святослав, не в силах слушать эти восхваления. Его ранило то, как сошлись мысли матери и бабки И как противились их согласию его собственные желания Нету его в живых Эльга снова откинулась на спинку Эти слова ударили тяжелым камнем в грудь В эту новость она поверила сразу Даже раньше, чем до ума дошло, почему она верит Вот и разгадка «Улеп... умер!» — силилась выговорить она, но сама слышала, что голос замирает на губах. «Брат мой, Улеп... был убит!» — Святослав произнес эти слова довольно громко и якобы с уверенностью, но Эльга видела его застывший взгляд, устремленный куда-то на ступени под ее троносом как будто он пытается разговаривать с ней и одновременно находиться где-то в другом месте. Это он. Он сам. Ощущение падения не отпускало и даже усилилось, накатила тошнота. Эльга вцепилась в подлокотники. Холод и гладкость мрамора под руками немного отрезвили и поддержали, но головокружение не проходило. Страх умереть на месте оттеснил само потрясение. Стало ясно, что сейчас главное — удержаться и самой не рухнуть в бездну. Она еще не знала в точности, что произошло, но понимала главное. Святослав уничтожил своего брата, чтобы отдать Хольмгарт сыну, никому до того неведомому внебрачному ребенку. Так он о нем знал, об этом мальчике. Малуша посылала ему вести, в то время как никто другой из семьи ничего не знал о ее делах. Вот так Святослав позаботился о ней, исполнил долг перед третьим своим сыном. И ради этого отнял жизнь у брата. «Договаривай». Издалека донесся до Эльги спокойный голос Мистины. «Сообщи, княгине от чьей руки пал твой брат улеп Мистина уже знал. «Никому неведомо, кто нанёс смертельные раны Улебу», — с вызовом ответил Святослав. «Тела его и двоих хиртманов нашли на берегу Волхова. Видоков никаких нет» но в ту же ночь бесследно исчезли и гмор сын гримкеля с братьями гримом и добровоем с дитьями Агмундом и красином а еще градимиры девята продолжал знакомый голос эльга различила его сквозь туман но все же разобрала что говорит не местестино а Люд. — Истинно так бесследно исчезли и ты не знаешь как их исчезновение связано со смертью леба — это сказал Мистина. — А кто его знает? — Уж не ты ли, свинельдич? Тебя там и близко не было. Мистина медленно сошел со своего места и сделал несколько шагов к Святославу. Телохранители князя дернулись, но остались на месте. Из оружия у Местины был только скрам на поясе сбоку, и он выразительно держал руки на виду, прекрасно зная, с каким чувством сейчас внимательные глаза отслеживают малейшее его движение. Сам этих людей обучал лет десять назад. Теперь они со Святославом вдвоем стояли в паре шагов от возвышения, оба в белых печальных кафтанах, но эта общая белизна одежд не означала единение в мыслях. Местина был выше на голову, а старше — лет на двадцать. И Святослав чуть подался назад, чтобы не смотреть на него снизу вверх. Поднял голову с неприязнью и вызовом, глядя в нарочито спокойное лицо. «Не мучай свою мать, ей так нелегко приходится», — мягко посоветовал Местина и глазами указал на помертвевшую Эльгу. Она, оказалась сидела прямо только благодаря подлокотникам, в которые намертво вцепились ее украшенные сверкающими перстнями пальцы. «Расскажи, как все было, и что ты об этом знаешь?» «Я ничего не знаю». Подобно сотням тысяч обвиняемых в убийстве, с ненавистью ответил князь. Нашли его тело на берегу рано утром. В Хольмгарде обвинили моих гридей, Игморову братью. Стали искать Игмора, не нашли. Ни его, ни еще шестерых с ним. Куда делись, никто не знает. Что там вышло тоже? Кто на кого напал? Кто кого убил? Есть видаки, что накануне вечером твои люди грим и девята, приехали в Хомгард, вызвали у Леба на разговор, якобы с тобой и увезли в лодке. Это был последний раз, как их всех видели. у Леба потом нашли мертвым, этих двоих не нашли вовсе. Не говори мне, что ты этого не знал. Я ему встреч не назначал. Святослав коснулся рукояти меча и быстро двинул руку к лицу, обозначая клятву. Я моего брата не убивал и смерти ему не желал. Я в том на его могиле поклялся, и больше мне сказать нечего. Я не могу верить клятве на мече, тем более над могилой. Но вот что я хочу услышать. Как ты, брат Улеба? Намерен отомстить за него, покарать его убийц. Кому я должен мстить? Ты можешь назвать мне имена этих людей? Я могу назвать имена людей, которых совершенно необходимо допросить об этом деле. грим Гримкелев сын, Девята, Гостемилов сын. Эти люди последними видели у Лебы живым. Он уехал с ними, а также нужны Игмор, Добровой, Красин, Агмунд, Градимир. Если не ты назначил Улебу встречу, ее назначили они сами, и они знали, зачем она нужна. Что ты сделал для того, чтобы их найти? Посылали во все стороны, следов не нашли. Если объявится кто-нибудь, тогда мы их расспросим. Это когда-нибудь уж слишком смахивает на никогда. Ты ведь знаешь, что за человек мстит никогда. Ты меня в трусости винишь. Святослав подался к мести, не хватаясь за повод изобвиняемого стать обвинителем. О, нет. Глупец стал бы винить тебя в трусости. Твоей отваги я сам был свидетель и не раз. У меня на глазах ты впервые вышел на поле боя, в тот же год, как получил меч, когда тебе было всего тринадцать зим. Но отказываясь от мести за брата, ты даешь повод обвинить тебя в чем-то похожей трусости. Трусость, если бы это была она, пятнала бы лишь твою собственную честь. Но если ты оставишь это дело... Тебя обвинят в небрежении честью рода, а она принадлежит не только тебе. Это честь Ингвара, твоего отца, Олова, твоего деда, Сванхит и всех ее предков, вплоть до Бьерна-Железнобокова, предков по отцу до самого Одина. Утешь твою мать в ее потере и скажи, «Ты даешь клятву найти и покарать убийц твоего брата?» «Но никто не знает, кто это. Найти и покарать, кто бы они ни были. Это опасная клятва. Как знать, кто окажется на том конце следа? У нашего рода есть враги, и это может быть кто угодно». Как бы не пожалеть тому, кто даст такую опрометчивую клятву. Это все равно, что стрелять вслепую. — Ты рассуждаешь, как очень осторожный и предусмотрительный человек, — ответил Мистина, но издевка в его вежливом голосе была всем очевидна. — Ты уже свыкся с потерей брата и замечательно держишь себя в руках. но я Узнал о смерти моего приемного сына, первенца моей жены, племянника княгини Эльги, всего лишь вчера. Ты еще молод, а я стар и должен оберегать свою честь. Попади на нее пятно, у меня может не хватить времени ее очистить. Поэтому я даю клятву, и пусть ей будут свидетелями княгиня, наши родичи и прочие, кто меня сейчас слышит. Я буду добиваться от искания убийцу Леба всех, кто виновен в этом преступлении и в издаянии каждому из них. Да будут свидетелями мне фрейр, нью и всемогущий ас. мистино коснулся рукоять из своего лба и обоих глаз святослав с упрямым вызовом смотрел в эти серые глаза. они казались спокойными, но в этом спокойствии была даже не угроза уверенность что убийцы улева будут наказаны, невзирая на дальность расстояния и высокое положение. «Нужно выбрать», — мягко добавил Мистина, будто давал добрый совет отроку, «с кем каждый из нас родичей у Леба, с ним или с его убийцами? И быть с нами — единственный путь не разделить с ними вину и возмездие». «Ты мне угрожаешь». Глухо произнес Святослав. Я предупреждаю. Или ты со мной, или нет. Эти слова Местина произнес так тихо, что их услышал один Святослав. Все прочие, хоть в гриднице и стояла напряженная тишина, расслышали только его голос, но не слова. И долго еще кияне вспоминали этот миг, как прощание Одина с мертвым Бальдром на костре. Все знали, что Один сказал убитому сыну нечто крайне важное, нечто определяющее судьбы мира, но до сих пор никто точно не знает, что.